Глава 12. Перелет через пролив, Мрима, разговор Кеннеди с Джо, предложение, сделанное Джо, рецепт хорошего кофе, Узарамо. злосчастный Мезан, гора Дутуми, карта доктора, ночлег над Сикамором.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 Пройденный капитанами Бертоном и Спиком, Кенди стал так же болтлив, как и Джо. Оба они обменивались восторженными фразами: Далой, дирижанцы! восклицал один, далой, пароходы! вторил другой. А что такое, спрашивается, по сравнению с этим железные дороги, подхватывал Кенди. Едешь ты по ним через разные страны, ровно ничего не видишь. Ага. То ли дело наши Виктор.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 «Приготовить завтрак недолго, сухари да мясные консервы». «И сколько угодно кофе», — добавил доктор. «Знаешь, Джо, я разрешаю тебе занять немного жару у моей горелки. В ней его больше, чем достаточно. И можно не бояться пожара». «Ах, это было бы ужасно», — заметил Кеннеди. «Ведь над нами нечто вроде порохового погреба».